Глава 14, «Ближайший путь из кабинета Меледи в сад вел через известный вам кустарник. Для того, чтобы лучше вы поняли дальнейшее, я должен прибавить, что дорожка в кустарнике была излюбленной прогулкой мистера Фрэнклина. Когда он исчезал из дома и его нигде не могли найти, мы обыкновенно находили его там. Надо признаться, читатель, Я довольно упрямый старик. Чем упорнее сыщик Каф скрывал от меня свои мысли, тем упорнее старался я в них проникнуть. Когда мы свернули в кустарник, я попытался провести его другим способом. «При настоящем положении вещей», — сказал я, — «на вашем месте я стал бы в тупик». «При настоящем положении вещей», — ответил кав, — «на моем месте» вы пришли бы к выводу, который уничтожил бы всякие сомнения. Оставим этот вывод пока в стороне, мистер Беттеридж. Я привел вас сюда не за тем, чтобы вы подкапывались под меня, как барсук. Я привел вас сюда для того, чтобы получить от вас некоторые сведения. Конечно, вы могли бы сообщить их мне в доме, но двери и слушатели взаимно притягиваются друг к другу, и люди моей профессии иногда имеют полезное для здоровья пристрастие к свежему воздуху. Немыслимо было провести этого человека. Я уступил и стал терпеливо, насколько мог ожидать, что последует дальше. «Не будем вникать в причины поведения вашей барышни», — продолжал сыщик. «Пожалеем только, что она отказывается мне помочь, потому что, поступая так, она делает следствие более трудным, чем оно могло бы быть. Мы должны теперь постараться без ее помощи разрешить тайну пятна, которая, верьте моему слову, является также и тайной алмаза. Я решил повидать слуг и обследовать их мысли и поступки, мистер Беттеридж, вместо того, чтобы обыскивать их гардеробы. Однако прежде чем приступить к этому, я хотел бы задать вам два вопроса. Вы человек наблюдательный. Скажите, не заметили ли вы какой-нибудь странности в ком-либо из слуг, кроме, разумеется, весьма естественного испуга и волнения, после того, как обнаружилась пропажа алмаза? Не было ли между ними какой-нибудь особенной ссоры? Например, не рассердился ли кто-нибудь совершенно неожиданно? Или не занемок ли вдруг? Я вспомнил о внезапной болезни Розанны Спирмен за вчерашним обедом, но не успел ответить, как сыщик уставился на кустарник и пробормотал про себя «Ага!». «Что случилось?» — спросил я. «Опять ревматизм в спине!» — ответил сыщик громким голосом, словно желая, чтобы нас услышало третье лицо. «Должно быть к перемене погоды!» Еще несколько шагов, и мы очутились у дома. Круто повернув направо, мы вышли на террасу и спустились по ступенькам в нижний сад. Здесь сыщик Каф остановился на открытом месте, откуда всё хорошо было видно на большом расстоянии. «Невероятно, чтобы эта молодая девушка, Розанна Спирман, со своей наружностью имела любовника», — сказал он. Но в интересах этой девушки я должен спросить у вас сейчас, не обзавелась ли она бедняжка обожателем, по примеру остальных, что означал его вопрос при данных обстоятельствах. Вместо ответа я вытаращил на него глаза. «Дело в том, что я приметил Розанну Спирман, прятавшуюся в кустах, когда мы проходили мимо», — сказал сыщик. «Это когда вы сказали «ага»? Да». Когда я сказал «ага», если у нее есть обожатель, такое поведение не означает ничего. Если же нет, то при настоящем положении дел в доме это крайне подозрительно, и, как мне не жаль, я буду вынужден действовать соответствующим образом. Что я мог ему сказать? Я знал, что кустарник был любимой прогулкой мистера Фрэнклина. Я знал, что, по всей вероятности, он пойдет по этой дороге, возвращаясь со станции. Я знал, что Пенелопа не раз заставала тут свою подругу и всегда уверяла меня, что Розанна хотела привлечь к себе внимание мистера Фрэнклина. Если дочь моя права, Розанна могла тут поджидать возвращения мистера Фрэнклина как раз в то время, когда сыщик заметил ее. Я был поставлен между двумя трудностями — или упомянуть о фантазиях Пенелопы, как о своих собственных, или предоставить несчастной девушке пострадать от последствий, от очень серьезных последствий, возбудив подозрение сыщика Кафа. Из чистого сострадания к девушке, клянусь честью и душой, из чистого сострадания к девушке, я дал сыщику необходимое объяснение и сказал ему — что Розанна имела сумасбродство влюбиться в мистера Фрэнклина Блэка. Инспектор Каф не смеялся никогда. В тех немногих случаях, когда что-нибудь казалось ему забавным, углы его губ слегка кривились и только, они слегка покривились и сейчас. «Не лучше ли было бы вам сказать, что она имела сумасбродство родиться безобразной и служанкой?» — спросил он. Влюбиться в джентльмена с наружностью и обращением мистера Фрэнклина кажется мне не самым большим сумасбродством в ее поведении. Однако я рад, что дело выяснилось. Как-то легче на душе, когда хоть какая-нибудь загадка разрешается. Да, я сохраню это в тайне, мистер Беттерич. Я люблю обращаться нежно с человеческими недугами, хотя мне в моей профессии не так уж часто предоставляется к этому случай. Вы думаете, мистер Фрэнклин Блэк не подозревает о склонности этой девушки? Поверьте, он скорехонько узнал бы о ней, будто девушка не дурна собой. Некрасивым женщинам плохо живется на этом свете. Будем надеяться, что они получат награду на том. А у вас примиленький сад, и как хорошо содержится лук». Посмотрите сами, насколько красивее кажутся цветы, когда их окружает трава, а не песок. Нет, благодарю, я не сорву розу. У меня болит сердце, когда их срывают со стеблей, так же, как у вас болит сердце, когда что-нибудь идет неладно в людской. Вы не заметили что-нибудь необычное для вас в слугах, когда узнали о пропаже алмаза? До сих пор я держал себя очень откровенно с сыщиком Кафом, но вкратчивость, с какой он вторично обратился ко мне с этим вопросом, заставила меня быть осторожнее. Сказать попросту, меня вовсе не радовала мысль помогать его розыскам, если эти розыски приводили его словно змею, ползущую в траве к моим товарищам-слугам. «Я ничего не заметил», — сказал я, — «кроме того, что мы все растерялись» включая и меня самого. «О», — сказал сыщик, «и вы ничего больше не имеете мне сказать, не так ли?» Я ответил самой невозмутимой физиономией, льщу себя этой мыслью, «ничего». Унылые глаза сыщика Кафа пристально уставились мне в лицо. «Мистер Беттерич», — сказал он, «позвольте пожать вам руку». «Я чрезвычайно вас полюбил!» Почему он выбрал именно эту минуту, когда я обманул его, чтобы высказать мне свое расположение, понять не могу. Но, разумеется, я несколько возгордился, не на шутку возгордился тем, что наконец-то провел знаменитого кафа. Мы вернулись домой. Каф попросил отвести ему для допроса особую комнату, а потом присылать туда слуг, живущих в доме одного за другим по порядку их звания от первого до последнего. Я привел сыщика Кафа в свою собственную комнату, а потом созвал всех слуг в переднюю. Розанна Спирмен пришла вместе с другими такая же, как всегда. Она была не менее опытна в своем роде, нежели сыщик в своем, и, я подозреваю, слышала в кустарнике как он расспрашивал меня о слугах вообще, прежде чем увидел ее. Но по лицу ее нельзя было и догадаться, что она помнит о существовании такого места, как наш кустарник. Я отправлял к сыщику одну служанку за другой, как мне было велено. Кухарка первая вошла в судилище, другими словами, в мою комнату. Она оставалась там очень недолго. Выводом ее было, когда она вышла, Сыщикав не в духе, но сыщикав настоящий джентльмен. Вслед за ней отправилась горничная Меледи. Оставалась она гораздо дольше. Заключением ее было, когда она вышла. Если сыщикав не верит словам порядочной женщины, то он мог бы, по крайней мере, оставить свое мнение при себе. Потом отправилась Пенелопа. Оставалось минуты две, не больше, донесения. Сыщик Кафа очень жаль. Должно быть, он в молодости был несчастлив в любви, батюшка. После Пенелопы пошла старшая служанка, оставаясь, как и горничная меледи, довольно долго. Вывод. Я поступила к Миледи не за тем, чтобы какой-нибудь полицейский подозревал меня в глаза. Потом пошла Розанна Спирман. Оставалась дольше всех. «Никакого вывода. Мертвое молчание и бледные, как пепел, губы». Сэмюэл Лакей пошел вслед за Розанной. Оставался минуты две. Донесение. «Стыдно должно быть тому, кто чистит сапоги мистеру Кафу». Нэнси судомойка пошла последней. Оставалось минуты две. Донесение. «У сыщика есть сердце. Он не отпускает шуточек, мистер Беттерич» над бедной работящей девушкой. Отправившись в судилище, когда все уже было закончено узнать, не будет ли мне каких-либо новых приказаний, я нашел сыщика, глядящим в окно и насвистывающим последнюю летнюю розу. «Набрели на что-нибудь, сэр?» — спросил я. — Если Розанна Спирман отпросится из дому, — сказал сыщик, — отпустите ее, бедняжку, но сперва дайте мне знать. Уж лучше было бы мне помолчать о Розанне и мистере Фрэнклине. Было ясно, что несчастная девушка возбудила подозрение сыщика Кафа, несмотря на все мои старания не допустить до этого. — Надеюсь, вы не считаете Розанну причастной к пропаже алмаза? — осмелился я спросить. Углы меланхолических губ кафа искривились, и он пристально посмотрел мне в лицо. «Я думаю, лучше будет не говорить вам ничего, мистер Беттерич, сказал он, «а иначе вы, пожалуй, расстроитесь». Я усомнился, уж точно ли удалось мне тогда в саду провести знаменитого кафа? К моему облегчению нас прервали стук в дверь и сообщение от кухарки. Розанна Спирман отпросилась выйти по всегдашней своей причине. Болит голова и хочется подышать свежим воздухом. «По знаку сыщика я сказал, пусть идет. «Где у вас выход для прислуги?» — спросил он, едва мы остались одни. Я показал ему. «Заприте дверь в вашей комнаты», — проговорил сыщик. И если кто-нибудь спросит обо мне, скажите, что я сижу здесь и размышляю. Он опять скривил углы своих губ и исчез. Оставшись один, я почувствовал сильнейшее любопытство, подтолкнувшее меня самолично заняться розысками. Было ясно, что подозрения сыщика Кафа были возбуждены ответами слуг на допросе, а между тем две служанки, кроме самой Розанны, остававшиеся на допросе дольше других, горничная Миледи и горничная по дому, были из самых ярых гонительниц несчастной девушки. Придя к этому заключению, я будто случайно заглянул в людскую, увидел, что там происходит чаепитие, и тотчас на него напросился. Надежда моя найти союзников в чайнике не осталась без награды. Менее чем через полчаса я знал столько же, сколько сам сыщик. Ни горничная меледи, ни первая горничная по дому не поверили вчерашней болезни Розанны. Эти две чертовки, прошу прощения, но как же иначе назвать злых женщин, несколько раз прокрадывались в четверг после полудня наверх, пытаясь отворить дверь Розанны и всякий раз находя ее запертой. Стучались и не получали ответа. Слушали и не слышали никакого звука изнутри. Когда девушка спустилась к чаю и снова была отослана в постель по причине нездоровья, две вышеупомянутые чертовки опять попробовали отворить ее дверь и нашли ее запертой. Заглянули в замочную скважину и нашли ее заткнутой. Видели свет под дверями в полночь и слышали треск огня. Огонь в спальне служанки в июне — в четыре часа утра. Все это они рассказали сыщику Кафу, который вместо благодарности за их желание помочь ему посмотрел на них кислым и подозрительным взглядом, явно показывая, что не верит ни той, ни другой. Отсюда нелестный отзыв обеих женщин о сыщике. Отсюда, а также и под влиянием «чайника», Их готовность дать волю языку а не джентльменском обращении сыщика с ними. Так как я уже подметил уловки знаменитого кафа и знал, что он намерен тайно следить за Розанной, когда она выйдет на прогулку. Мне стало ясно, что он нарочно не показал обеим горничным, как существенно они ему помогли. Покажи только женщинам подобного рода, что считаешь их показания достойными доверия, и они до того. Зачванятся этим. Такого наговорят, что сразу заставит Розанну Спирман быть на чеку. Я вышел из дому. Летний вечер был удивительно хорош. Я сильно жалел бедную девушку и вообще был очень встревожен оборотом, какой приняло дело. Направившись к кустарнику, я встретил мистера Фрэнклина в его любимой аллее. Он давно уже вернулся со станции и успел переговорить с Миледи. Она рассказала ему о непонятном отказе мисс Рэчел дать осмотреть ее гардероб и привела его этим в такое уныние, что он, казалось, не решался больше говорить о барышне. Фамильный характер сказался в нем в этот вечер впервые, во всей своей силе. «Ну, Беттерич, сказал он, — Как нравится вам атмосфера тайны и подозрения, в которой мы все теперь живем? Помните утро, когда я приехал с лунным камнем? Боже мой, как я жалею, что мы не бросили его в пески!» После этой вспышки он не захотел продолжать разговор, пока не успокоится. Мы молча шли рядом минуты две, а потом он спросил меня, куда делся сыщик Кав. Невозможно было обмануть мистера Фрэнклина ответом, будто сыщик сидит в моей комнате и размышляет. Я рассказал ему все, как было, упомянув в особенности то, что горничная Миледи и горничная по дому сообщили о Розанне Спирман. Ясный ум мистера Фрэнклина постиг в одно мгновение, какой оборот приняли подозрения сыщика. «Вы, кажется, говорили мне сегодня утром, — сказал он, — что один из лавочников уверял, будто встретил Розанну вчера, отправлявшуюся пешком во Фризингол, когда мы предполагали, что она лежит больная в своей комнате». «Да, сэр». «Если горничная тетушки и другая женщина говорят правду, значит, лавочник действительно встретил ее. Болезнь была предлогом, чтобы нас обмануть». У нее была какая-нибудь преступная причина для того, чтобы тайно побывать в городе. Запачканное краской платье, по-видимому, принадлежит ей, а огонь в ее комнате в четыре часа был разведен для того, чтобы сжечь это платье. Розанна Спирман украла алмаз. Я сейчас же пойду и скажу тётушке, какой оборот приняло дело. — Нет, повремените еще, сэр. Послышался меланхолический голос позади нас. Мы быстро обернулись и очутились лицом к лицу с сыщиком кафом. «Почему же?» — спросил мистер френклин «Потому что, сэр, если вы скажете «Миледи», то «Миледи» передаст об этом мисс Верендер. «Предположим, что передаст, а дальше?» Мистер френклин произнес это с внезапным жаром, и запальчивостью, как если бы сыщик смертельно оскорбил его. «А как вы думаете, сэр, — спокойно сказал сыщик Каф, — благоразумно ли задавать этот вопрос мне и в такую минуту?» Наступило минутное молчание. Мистер Фрэнклин приблизился к сыщику. Оба они пристально посмотрели в лицо друг другу. Мистер Фрэнклин заговорил первый понизив голос так же внезапно, как возвысил его. Я полагаю, вам известно, мистер Каф, сказал он, что вы ведете дело чрезвычайно щекотливое. Не в первый, а, может быть, в сотый раз веду я щекотливое дело, ответил тот со своим обычным бесстрастием. Вы хотите сказать, что запрещаете мне говорить тётушке о случившемся? Я хочу сказать, сэр, что я брошу это дело, если вы сообщите леди Верендер или кому бы то ни было о том, что случилось, пока я не дам вам позволения на это. Его слова решили вопрос. Мистеру Фрэнклину ничего больше не оставалось, как покориться. Он гневно повернулся и оставил нас. Я с трепетом слушал их, не зная, кого подозревать и что теперь думать. Но, несмотря на мое смущение, две вещи были мне ясны. Во-первых, что барышня, неизвестно почему, была причиной тех колкостей, которые они наговорили друг другу. Во-вторых, что они совершенно поняли друг друга, не обменявшись накануне никакими предварительными объяснениями. «Мистер Беттерич, — сказал сыщик, — вы сделали очень большую глупость в мое отсутствие. Вы сами пустились на розыске. Впредь, может быть, вы будете так обязательны, что станете производить розыски совместно со мной. Он взял меня под руку и повел по дороге, который сюда пришел. Должен признаться, что хотя я и заслужил его упрек, тем не менее я не собирался помогать ему расставлять ловушки Розанни Спирман. Воровка она была или нет, законно это или нет, мне было все равно. Я ее жалел. Чего вы хотите от меня?" спросил я, вырвав свою руку и остановившись. Только небольших сведений о здешних окрестностях ответил сыщик. Я не мог отказаться пополнить географический багаж сыщика Кафа. Есть ли на этой стороне какая-нибудь дорога, которая вела бы от морского берега к дому?" спросил Каф. С этими словами он оказал на сосновую аллею, которая вела к зыбучим пескам. «Да», — ответил я, — «тут есть дорожка. Покажите ее мне». Рядышком, в сумерках летнего вечера, оба мы, сыщик и я, отправились к зыбучим пескам.